Глава восьмая. Интересный вы, княжич Девит? Я не перестаю удивляться, если честно. А меня, как вы понимаете, удивить сложно. Даже рада, знаете ли, нашей встрече. Заскучала в последние годы? Все одно и то же, одно по одному. А тут вы. Наталья Алексеевна уверенно вела машину вперед. Говорила со мной, но от дороги взгляд не отрывала. Хотя ей-то чего бояться. Думаю, даже если какая ситуация произойдет, просто использует силу, да и все. Типа воздушной подушки, паутины, как у чувака из комиксов, не знаю. Думаю, вариантов куча. Интересно, она сможет взлететь вместе с тачкой? Я с любопытством покосился на графиню. Все-таки удивительно красивая женщина. Это факт. Идеальный профиль, будто высечен из мрамора, правда. Как статуи в этих вдолбанных музеях. И глаза, и губы. Короче, походу, мне пора замутить что-то более продуктивное, чем просто общение, раз я на Аракчееву начал сексуальным подтекстом смотреть. Видимо, организм требует. Но красивое все равно. Впрочем, тут все бабы как на подбор, будто их в специальной оранжереи выводят. По определенному генетическому коду, по крайней мере, те, которые из высших. А простых людей я особо и не видел пока, если честно. Только мельком со стороны, когда мы вечером в Питер приехали с Фрейлиной и Юсуповой, например. Но на улицах людей было очень мало, да и я их не рассматривал. Ну, потом еще эта проститутка и служащая борделя. Все. Если честно, этих не запомнил. В тот момент другие эмоции имелись. Вот прям совсем не подходящий до этого был момент. Мы двигали от Академии в сторону столицы. После того, как Аракчеева обнаружила меня почти на карачках в лесу, она сообщила, нам предстоит поездка в город. Прямо сейчас. Но за то, что вместо занятий я трусь на полигоне, она потом выпишет наказание. Обязательно. Потому что не для того меня семья учиться отправила. Бла-бла-бла-бла. Миры разные, а песня одна и та же. Я нечто подобное слышал в юности от нашего декана, когда меня в какой-то там раз выгоняли за прогулы. Зачем нам в столицу? Я поднялся на ноги, отряхивая форму. Ну, вообще-то, если вы забыли, совершено покушение на наследника рода. Да, он остался жив, вы остались живы. Но ведь мы не знаем конечной цели похитителей, а цель есть всегда и у всех. Попробуем найти ваш след». В ситуации нужно разобраться, и я хочу осуществить это вместе с вами. Графиня сделала было шаг от деревьев к открытой части полигона, планирую удалиться. Однако тут же остановилась, снова повернувшись ко мне лицом. «Вы с кем-то беседовали, когда я вас нашла?» Физиономия у нее была совершенно невинная при этом. Мол, ничего страшного, даже если и беседовал. Это же нормально говорить с воздухом. Вообще ничего удивительного. Херня какая-то. Главное, расскажи, с кем. Ага, сейчас. Так я и повелся на ее психологические приемчики. Да, сам с собой беседовал. Видите ли, пришел к выводу, что других достойных собеседников нет. Хм, Наталья Алексеевна усмехнулась. А мне показалось, вы сели на корточки, дабы лучше кого-то видеть. «Вопрос только, кого?» «Вам показалось». Я также мило улыбнулся Аракчеевой. «Вот уже после этого мы отправились к зданию администрации, возле которого стояла охренительная спортивная тачка черного цвета. Любят рогатые все красивое и дорогое?» «Это факт». За руль Наталья Алексеевна села сама. «Ну, я бы тоже никому не дал в руки машину за несколько десятков мультов». Мне пришлось устроиться рядом. Вообще, конечно, в ее словах имелся толк. Действительно, это разумно проверить то место, где мы были с Юсуповой и Альденбургской. В любом случае других зацепок нет. Можно посмотреть, поискать следы. Должны же быть следы. По-любому. Они, конечно, все крутые тут, из ума сшитые, но даже их хваленая сила не исчезает в воздухе бесследно. Мне, конечно, очень сильно хотелось поговорить с Лилит. В том, что рассказал Николай, с одной стороны, все было логично. С другой, я бы богиню немного потряс за грудки. Тем более, эти грудки у нее зачетные. Прикольный каламбур получился. Вопрос у меня имелся, собственно говоря, один. Как это они с мамоной удивительно похоже мыслят? Что за волшебное совпадение? Тот велел своим наследникам идти и купить раба. А Лилит именно в этот момент вдруг подтянул у меня... В дурачка, который был выставлен на продажу. Удивительно складно работают. Просто я, конечно, не против искать сердце богини. Или что и там ей требуется, уже и хрен знает. Может, еще какие-то части организма числится пропавшими, но ну, епте мать, можно все говорить сразу вовремя, а не вот так крохотными порциями по мере необходимости. Я настраиваюсь на одно, а тут нако. По башке новыми условиями квеста. так можно и до финала полосы препятствий не добраться. До столицы мы домчали быстро, а Рокчеева гнала не ниже 200 Я одним глазом просто косился на спидометр, а руками против боли сжимал кресло под задницей. Будто это чем-то поможет, если что. Будто в случае аварии смогу с этим креслом катапультироваться. Да, я шовинист, Да, я сексист. Женщина за рулем скоростной тачки заставляет меня волноваться. Даже такая женщина, как Аракчеева. Слушайте, интерес Аральдия, а когда Высшие умирают, куда мы попадаем? Напрямую в ад. Аракчеева кинула в мою сторону быстрый взгляд. Помолчала. Потом хмыкнула, видимо, поняв истинный смысл вопроса, и только тогда ответила. Вернее, начала отвечать, но я ее перебил. «Княжич!» Слушайте, немного нервничаю, вы крайне неопределенная женщина. То заявляете, будто я вовсе не княжич, а продолжаете называть именно так. Это вроде даже звучит, как издевка. Мне на самом деле теперь казалось, что Аракчеева обращается с определенной интонацией, типа «Эй, ты, княжич, я знаю, ты говно на палке, а не Морозов». Не забывай об этом, придурок. Может, конечно, накручивал себя, но, правда, подбешивал слегка. Я обращаюсь к тому, кого вижу перед собой. Наталья Алексеевна даже от дороги отвлеклась, уставилась на меня с удивлением. Мои домыслы и предположения – это лишь домыслы и предположения. Когда наступит момент выяснить, кем вы являетесь на самом деле, тогда и будем разбираться, как вас называть. Сейчас рядом со мной сидит Никита Савович Морозов. Так вот. По поводу вашего вопроса, вы же понимаете, официально, кроме ада, других вариантов нет. Люцифер единственный в своем величии. Вы не любите, когда за рулем сидит женщина? Вас это напрягает? Не доверяете? Графиня с усмешкой перевела взгляд на мои руки, которые крепко держались за сиденье. Не хочу никого обидеть, но есть такое. Да, я, знаю эти старых взглядов. Мужчина ловит мамонта, режет глотку врагу, строит дом, а женщина готовит есть и украшает жизнь мужчины своим присутствием. Зря. Наталья Алексеевна небрежно пожала плечами, а потом снова уставилась на дорогу. Ага. Только техника – это и есть техника. У любой тачки имеется тормозной путь. Вы, может быть, хоть сто раз могущественным существом, но машина от этого не станет чем-то волшебным. А, вы об этом, Арачеева рассмеялась. Я хотел поддержать этот смех, но крайне неожиданно из леса на дорогу выскочил олень. Олень! Большой и с рогами! Наталья Алексеевна резко нажала на тормоз, одновременно подняв одну руку ладонью вперед, будто хотела помахать рогатой твари, в которую мы сейчас на полном ходу вхерачимся. Потому что он, этот олень, уходить не собирался. Наоборот. Раскорячился посреди дороги, повернулся мордой и смотрел на нас испуганными глазами. Отвечаю, у Алини были очень испуганные глаза, будто он разумное существо. Мне вообще показалось, что он с огромным удовольствием смылся бы куда подальше от ненормальных двуногих с их железной колесницей, но его словно что-то держало на месте. Я машинально вжал ноги в пол. Давил так, будто сейчас мои пятки выскочат наружу и помогут тачке затормозить. Естественная реакция. Постарался заодно сгруппироваться, дабы не вылететь башкой вперед через лобовое стекло. Однако ничего подобного не произошло. Тачка, естественно, продолжала двигаться, отчаянно визжа тормозами. Зад машины занесло вперед. И, по идее, ничего хорошего из этого не должно было получиться. Но вдруг резко обстановка вокруг нас изменилась. Исчез лес, который тянулся вдоль трассы. Исчезла сама трасса. Колеса автомобиля вдруг будто оказались в песке. Или в вязкой трясине. Машину больше не тащило жопой впереди капота. Она спокойно плыла в невидимые, обволакивающие ее субстанции. Но дело даже не в этом. Нас окружал пейзаж, который я однажды уже видел. Черные холмы с огненными прожилками, словно по ним, по этим холмам текла кровь. Но только в виде пламени. Земля выглядела, как кровеносная система. Сверху сыпался пепел, медленно. Кружился в воздухе и оседал. На холмы, на машину. Так бывает, когда происходит извержение вулкана, видел по телеку. Только хлопья пепла опускались совсем медленно. Будто здесь, в этом месте, законы притяжения были иными. Вдалеке полыхало огромная зарево, И еще достаточно сильно воняло серой. Воздух был пропитан пеплом и этим запахом. А ад! Я просто в максимальном охреневании уставился на спокойную, как слон, Аракчееву. Графиня даже за руль теперь держалась практически двумя пальцами. Она слегка повернула голову и улыбнулась. Молча. Мол, что спрашиваешь, придурок, если все и так ясно. А я вообще был в шоке. Нет. Конечно, Лилит меня подтягивала уже, но не совсем меня, мой дух. Типа того. Тело сидело в клетке, а это мы просто вместе с тачкой провалились в преисподнюю. Вот прям как в известной присказке. Да чтоб ты провалился. Так ведь все говорят. Вот мы и провалились. Буду аккуратнее впредь в выражениях. Ну его к черту. Моргнул два раза, открыл рот, собираясь возмутиться. А Ракчеева, конечно, глава тайной канцелярии и все дела. Но я не хочу вот так запросто в ад нырять. Как мляха-муха в бассейн с водой. В данном случае даже с разбегу с 10-метровой вышки в бассейн без воды. Можно разбиться в лепешку. Потому что я однозначно был уверен, нехрена шастать в ад, как к себе домой. Это не может быть безопасным. Но в ту же секунду снова окружающая реальность изменилась. Опять лес, опять дорога. Только мы метров на сто впереди от того места, где Аракчеева начала тормозить. Хотя бы просто стоим, не едем. И следа от колес нет. Я специально оглянулся назад. Ожидал увидеть путь торможения, а хрен там. Девственно чистая дорога. Мы просто в одном месте по ходу исчезли, а в другом появились, миновав возможность столкновения. Более того, за нашей машиной стоял все тот же олень, не менее охреневший, чем я. Он ухитрился повернуть башку и смотрел теперь нам вслед. Вы чего, совсем чокнулись? У меня от возмущения практически шла пена изо рта. Кто ж такое без предупреждения? Твою ж мать! Нет, не лично вашу, конечно, безобидно. Я поднял обе руки перед собой, посмотрел на них. Будто за несколько секунд, которые мы провели в аду, конечности могли испариться. Даже повертел перед глазами. Ну что вы, князь? я всего лишь показал ответ на ваш вопрос. Чтобы попасть в ад, с нами не обязательно что-то должно случиться. Да и случиться чему-то сложно. Как видите, я избежала банальной аварии, столкновения с животным. Это не значит, что мы бессмертные. Вечная жизнь – прерогатива герцогов и Люцифера. То, что в достатке есть у истинных демонов, но нас покалечить тоже нелегко. То есть, если я, к примеру, выстрелю в вас из оружия, будет само собой и кровь, и рана, но ваше тело само отторгнет инородный предмет, вытолкнет пулю, грубо говоря. Рана заживет очень быстро. С помощью силы, если попробовать. Да то же самое. Хотя, конечно, когда я решу вас превратить в костер, то тело сильно пострадает. Но вы не умрете. И я не умру. Огонь – родная стихия наших прародителей, однако процесс будет очень болезненный. Тело-то у нас человеческое. Гораздо быстрее, гораздо сильнее, но человеческое. Оно имеет нервные окончания, болевой порог. Понимаете, о чем я? Задушить? Сомнительно. Хотя, если это будет кто-то чисто физически сильнее вас, то может и получится, но все же не задушить, а сломать шею. Со сломанной шеей уже не восстановишься. Так, а вот с Николаем то, что с ним произошло. Чуть не ляпнул то, что с ним я сделал. Было бы круто, конечно. Пришлось бы объяснять Аракчеевой, как это я, не имея официально ментальных способностей, поджарил Коле мозги. С вашим родственником? Наталья Алексеевна сделала небрежный жест рукой, и несчастный олень, сорвавшись с места, пулей метнулся в лес. Правильно я подумал. Она специально заставила его замереть. Как только Рогатый скрылся, его снова завела машину, и мы двинулись в сторону города. Он мог остаться дурачком. Это тоже побочный эффект от человеческого тела. Умереть? Ну, в принципе, возможно. Никто не экспериментировал. Никто? Даже Воронцовы? Я с недоверием покосился на графиню. Как так? Иметь столь сильное оружие и не испытать его? Воронцовы? Думаю, да. Все вы проводите определенные эксперименты со своей силой. Думаю, патриарх Воронцовых однозначно искал ту грань, за которой восстановиться уже невозможно. Определял, насколько сильно надо воздействовать на мозг, чтобы это привело к летальному исходу. Однако, сами понимаете, официальных данных нет. Да и опасно. Любая подобная смерть будет указывать на Воронцовых. Люцифер не приветствует грязню между родами. Ясно. Я уставился в окно, рассматривая деревья, которые становились все реже. Судя по всему, мы подъезжали к столице. Получается, можно вот так запросто прыгнуть в ад, а потом вернуться. То есть, если, например, вам угрожает опасность, вы, как бы сказать правильно, спрячетесь в аду, переждете момент опасности, а потом вернетесь? Мы все можем. Просто вам нужно постучать в дверь, а у меня разрешение на свободный доступ. Аракчеева улыбнулась своим словам. Впрочем, однажды даже человек смог. Чистокровный человек. Чего уж говорить о высшем. Вы про этого дебильного препода, который типа ходил в гости к Люциферу? Мне вспомнился самовлюбленный мудак, который на занятиях раздавал автографы. Нет, конечно. Наталья Алексеевна весело рассмеялась. Нет. Это там даже близко не был. Шляется везде, рассказывает чудесную историю, интервью даже опубликовал, которое якобы взял у владыки. На самом деле вопросы я передала Люциферу. Нам фантазии этого павлина совершенно не мешают. Наоборот. Нет. Я говорю о дочери его величества, принцессе Агате.